Часть тринадцатая Пара хороших реклам в газетах. Глазастые афиши, где все исполнители главных ролей были названы с прибавлением имен и отчеств к фамилиям, сделали свое дело. Бенефис Чеченцева с материальной стороны удался. Сбор был очень недурной, хотя далеко и не полный но пустые ложи и кресла повлушены вилейчик кое-где засадили своими знакомыми и театр казался как бы полным. Декорации были из рук вон плохи, но актеры играли недурно. пьеса была срепетирована хорошо. Публика жаловалась на убогую обстановку, но все-таки хлопала вызывала актеров. Посадка знакомых повлушенным и Вилейчикам в этом деле очень помогла. В театре сидело много евреев, и они усердствовали в вызовах, хотя чеченцев и сердился, всем говоря, что величик евреев за половинную цену напустил с контрамарками, а деньги взял себе. Чеченцеву поднесли от обеденной публики в дубовом ящичке серебряную чашку с блюдечком, ложку и маленький кофейник. Сам он поднес себе золотые часы в футляре. Подан был также небольшой лавровый венок с красными лентами и надписью «А.К. Чеченцеву от Калашниковского друга». Венок поднес один купец, хлебный торговец Калашниковской хлебной пристани, собутыльник Чеченцева по музыкальным обедам в ресторане Сан-Суси. Пьесу, впрочем, этот купец смотрел мало, все больше сидел в уборной Чеченцева и пил коньяк фин шампань предлагая выпить с ним и актерам. Павлушин и Вилейчик торжествовали. Они терлись за кулисами в уборных и говорили. — Каков сбор-то? Такого сбора у нас еще никогда не было. — Даже в половину не было. — Великого дела бенефисы. Берите, господа, бенефисы, прибавлял величик, потирая руки. Я говорю, что для каждого актера, для каждого актриса можно дать бенефис. И раздрабительная продажа печей в буфетах идет недурно, вставлял свое слово Павлушин. — Рюмочная продажа в двух контрактах была очень недурна, права недурна. «Конечно, тут и прохладная погодка помогает, но все-таки публика прямо набрасывается. Вот посмотрим, что после спектакля будет, как бутылочная продажа пойдет». На другой день после спектакля он сообщил актерам. «Представьте себе, вчера почти ящик шампанского продали. Когда же это было здесь видно?» В открытие спектакля и то половины против этого не продали. А ведь открытие — важная вещь. На открытие съезжается первая публика, публика денежная. Чеченцев рассказывал, что на его долю очистилось около трехсот рублей. — Я призы не считаю, — говорил он. И сбор на самом деле был бы лучше, но величик контрамарками подкузьмил. Мне положительно известно, что он продавал своим жедам контрамарки за половинную цену и деньги прятал в карман. Жидов в театре было уйма. Очень подкузмил. Так ну, на то ж вы и Кузьмич, чтобы вас кузьмить, Алексей Кузьмич. Острелка Латухин подмигнул ему и засмеялся. А струта, ваша, совсем не кстати где дело касается кармана, — огрызнулся на него чеченцев. — Да, тупо, тупо, очень тупо, — прибавил он. — Один бенефис свалили, надо за другой приниматься, — сказал наутро режиссер Утегов Лагорскому, когда все собрались на репетицию Лира. — Послушайте, неужели вы и мне в бенефис дадите такие же убогие декорации, какие дали чеченцеву в кости спросил Лагорский Утегова. «А откуда же лучших-то взять, милейший Василий Севастьянович? Вы же ничего не даете на новые декорации. Директора тоже отказались давать что-нибудь. Говорят, подмалевывай старые. И Чеченцев хоть две задние кулисы для синагоги сделал новые, и стоило это ему 32 рубля при нашем холсте. А вы и этого ассигновать не хотите». — Помилуйте, да ведь мы служим-то теперь за два гроша. не у нас наполовину убавлена. Я уж пятнадцать лет не служил на таком окладе, право. Так из каких же доходов-то? — А Чеченцевым вы мне в глаза не тычьте, он Альфонс. Он эти тридцать два рубля с какой-нибудь бобенки с лихвой возьмет. — Да и как же вы его не любите-то, — покачал головой Утюгов. — Да за что любить-то? не он товарищ, ни он что, а просто бахвал, хам, накрашенная морда, вот и все. Смотрите, он даже вне спектакля белится, румянится и подводит глаза. И никакой у него сердечной теплоты нет. На женщину он смотрит так, как будто бы раздевает ее глазами. Одним словом, свинья. — Можно мне посмотреть те декорации, которые вы дадите в лире? — спросил он. «Да вы не беспокойтесь, не беспокойтесь, мой милейший Василий Севастьянович!» — отвечал Учугов. «Лира мы обставим лучше, чем Акосту. Средневековая зала у нас есть, лес есть, совсем прекрасный, но только немножко заплесневел зимой, и завтра его подмалюют после репетиции. Но бенефис вы берете рано». Нельзя так скоро два бенефиса один за другим. Только что свалили один бенефис, трах через неделю другой. Публике нужно бы дать передохнуть, ведь публика то у нас все одна и та же. Говорю прямо, это послужит к умолению успеха вашего бенефиса. Лагорский чувствовал, что Утягов говорит правду, но тут же подумал. — Ах! Все равно свалить, да скорее уехать на гастроли. Но ему не хотелось ударить в грязь лицом перед Чеченцевым, не хотелось быть хуже Чеченцева, и он хлопотал о бенефисе. Афиша о его бенефисе, вышедшая вечером во время бенефиса Чеченцева, была также глазастая и раздавалась публике во время спектакля в театре. В афише он, так же как и чеченцев, называл себя известным провинциальным актером. К фамилии Лагорский Двинский также были прибавлены полностью его имя и отчество. Все актеры и актрисы, игравшие в его бенефисе главные роли, не исключая и чеченцева, были поставлены в красных строках. Он хотел и новичка Щуровскую поставить на афишу в красной строке, назвав ее Клавдией Петровной, но малкова воспротивилась и запротестовала. — Тогда я у тебя не буду играть в бенефисе, ищи на кого хочешь. Суди сам, разве это роль для меня? Я только для тебя ее играть согласилась. — Шекспир, милая, Шекспир, разве можно так выражаться про шекспировские роли? «У Шекспира все роли хороши. Перед каждой из них надо преклоняться», — отвечал Лагорский. «Пожалуйста, передо мной-то хотя бы не разыгрывай это театральное благородство. Знаю я тебя вдоль и поперек. И знай, что как только твоя Щуровская появится в красной строке, я снимаю себя с афиши», — твердо закончила Малкова. Лагорскому пришлось покориться». Так же, как и чеченцев, Лагорский объездил все редакции газет, вручил билеты на бенефисы и просил не оставить его своим вниманием. Одному из рецензентов, поймав его в редакции, он, кроме врученного кресла, обещал во время спектакля дать бесплатную ложу для его знакомых и сказал «Только анонсик о бенефисе, пожалуйста, потеплее сделайте в газетке». «Уж если Чеченцев был назван любимцем Дона, то я смело могу назваться любимцем Поволжья. На Волге я начал свою карьеру и прослужил в разных городах 11 лет. От казанских студентов имею поднесение. Пожалуйста, поддержите!» — просил он и прибавил. «А после бенефиса прошу покорно откушать хлеба-соли, чем Бог послал». Маленькая дружеская сухитая будет. И вот на следующий день явился такой анонс о Бенефисе. В театре Сансуси второй Бенефис. Верное своим преданиям, труппы его не отступают от серьезного репертуара. Только что поставили в Бенефис господина Чеченцева Косту и уж ставят Лира. В бенефис премьера труппы господина Лагорского, любимца нашего русского Поволжья, справедливо заслужившего себе и любовь петербургской публики, в предстоящую пятницу идет знаменитая трагедия Шекспира «Король Лир». «Бенефициант исполнит Лира». Говорят, господин Лагорский играет эту роль совсем своеобразно по новейшим английским толкованиям. Лагорский ликовал. Чеченцева он уже в глаза начал звать Лизгинцевым и Грузинцевым. Одно ему не удалось — подписка на бенефисный подарок среди обеденной публики. Он намекнул об этом режиссеру Утюгову, но тот отвечал. «Мы уж думали об этом, думали с Иваном Петровичем Павлушиным и составили подписной лист, но ничего не вышло». «Во-первых, слишком скоро после подписки на подарок для Чеченцева, а во-вторых, вас никто не знает из обеденной публики. Вы совсем не бывали на этих обедах?» Бенефис Лагорского приближался. Выдался вечер, в спектакле которого Лагорский не участвовал. Лагорский был во имя искания популярности на музыкальном обеде Павлушина, но вернулся оттуда домой рассерженный, так как на обеде никто из публики и внимания на него не обратил. Ему пришлось и сидеть одному. После обеда комик Колотухин познакомил его с какими-то молодыми купчиками. Те предложили ему стакан вина, сказали, что будут у него в бенефисе непременно, что кассир загнул ушим их излюбленные кресла, и они возьмут их сегодня после спектакля, но на этом дело и кончилось. Молодые купцы не сказали ему даже комплиментов, не упомянули с похвалой ни об одной из его ролей и занимались больше с певицами хора Дарьи Семеновны, подсевшими к ним в своих малорусских, но, в сущности, фантастических костюмах. Лагорского это обидело, и он отошел от стола купцов, совсем незамеченный. Пробовала его знакомить со своими поклонниками и опереточная актриса Колтовская Амурова, сидевшая за бутылкой шампанского с двумя мужчинами, пожилым и молодым, но ну и они, предложив ему вина, обошлись с ним сухо. Пожилой мужчина, как будто в пику Лагорскому, ставившему в свой бенефис лира, говорил Колтовской Амуровой. — Пусть говорят, что это упадок вкуса, пусть говорят, но я считаю, что для лета, для летнего театра, оперетки и легкие пьесы куда удобнее. Трагедии и драмы — прекрасная вещь для зимнего сезона, но они слишком тяжелы для лета. — Для чего я езжу в театр летом? С трудом выношу его духоту и жару для развлечения, для успокоения расшатанных зимой нервов. И я хочу видеть перед собой миловидное, поющее и смеющееся женское личико. Вот чего я алчу, вот чего я жажду. Оратор пожирал глазами сильно напудренное лицо Колтовской Амуровой, стрелял в легкое декольте на ее груди, слегка прикрытое кружевами. Физиономия его была раскрасневшаяся от выпитого вина, золотое пенсне сваливалось с потного носа. Лагорский не счел нужным ему возражать и тоже незаметно отошел от стола. Колтовская Амурова, заметив, что Лагорский уходит из зала, поднялась из-за стола, откликнула Лагорского, подбежала к нему и вручила адреса своих кавалеров. — Вот их карточки. Пошлите им кресло. Они потом заплатят в кассу. Хорошо заплатят, с призами, — сказала она. Лагорский поблагодарил, взял карточки и пошел домой. Вдогонку ему визжал венгерский хор певиц и стучал медными закаблучьями своих красных сафьяновых сапогов. Проходя мимо кассы, Лагорский спросил у кассира, каков сборный его бенефис. Тот пожал плечами и отвечал — «Да, не важен. У Алексея Кузьмича на Косту за четыре дня был сбор лучше. Близко ставите. Если бы подождать, и недельки через две, а то к ряду. И как хотите, цены тоже все-таки возвышенные». Лагурский не стал слушать и направился прямо домой. Все это бесило его. Дома он застал Тальникова, мастерившего какие-то особенные удочки и собиравшегося ночью на рыбную ловлю. «Кто первый палку взял, тот и капрал. Кажется, никакого толку не будет из моего бенефиса», — сказал он Тальникову. «Не следовало и оставаться, а прямо нужно было перед бенефисом этого Лизгинцева ехать на гастроли в Луцк. Во-первых, я наказал бы этого мерзавца Катихинцева, во-вторых, не срамился бы. Ведь как будет поставлена такая постановочная пьеса, одному богу известно. На декорации не дают ни копейки. Лес проили крысы, я уж велел на мои собственные деньги сделать заплаты и замалевать. У средневекового зала пропала одна кулиса. Срам. — Да ведь сейчас после бенефиса уедем на гастроли, так какой же нам срам? — возразил Тальников. — Пускай толкуют, как хотят. «Да молчи ты! Что ты понимаешь? Это ты привык удирать из трупы со скандалом, а я нет. У меня есть репутация серьезного актера, меня все по знает. Отхлещут после бенефиса в газетах, так ведь все они прочтут». Лагорский переоделся, надел шитую сорочку-косоворотку и старенький пиджак. «Не занят сегодня вечером и никуда не выйду из дома. Устал, измучился» сказал он. Ужасные вещи, эти бенефисы. Сколько они крови испортят. Ах да, надо вот по этим двум адресам по креслу послать, спохватился он, вынув из кармана адреса, данные ему Колтовской Амуровой. Садись и пиши, а завтра рассыльному. Тальников отложил удочки и взялся за перо и конверты, приготовляясь писать. — Пошлите вы двухрублевый стол-то трактирщику на бережок, где мы с вами обедали, — проговорил он. — Все-таки два рубля лишних. — Дурак! — огрызнулся Логорский. Два рубля! Да что тут два рубля? Ты посмотри, какие расходы по спектаклю вывели Чеченцеву! — В общей сложности два рубля хорошо. А на вашем месте я послал бы и портерщику, где мы пиво пьем, рублевый билет. Тут не рубль важен. Билет ему можно даже и подарить. А вы то зачтите, что это лучшие хлопольщики. Лагорский улыбнулся. — Да, это правда. Наконец-то ты кое-что дельное сказал, Мишка Курицын сын. — Посылай, посылай и трактирщику, и портерщику. — Да, конечно же, на вашем месте я и колбаснику бы, — продолжал Тальников надписывать конверты. — Колбаснику, где мы сосиски берем. — Это все лишние хлопки. А завтра утром я им сам разнесу билеты. — Посылай колбаснику, — согласился Логорский, помолчал и прибавил. — А завтра же поедешь в ломбард и выкупишь мой портсигар Деньги я тебе дам. — Понимаюсь. Подносить себе будете? — Зачем ты забегаешь вперед? Я этого терпеть не могу. Затем ты заедешь в цветочный магазин и закажешь небольшой лавровый венок с голубыми лентами и надписью «Лагорскому от почитателей. За венок дашь три рубля за датку и скажешь, что остальные деньги будут уплачены тобой на сцене в день бенефиса. Пусть пришлют венок и счет». «Слушаюсь. Только не лучше ли, Василий Севастьянович, купить нам венок-то Мельхиоровый и велеть вырезать на нем надпись, но только без числа?» «Мельхиоровый-то венок нам бы на гастролях пригодился». А лавровый, ну что в нем? Сейчас и завянет. Опять дело. Но есть ли Мельхиоровые Твинки? Спросил Лагорский. Сколько угодно. У Алексея Михайловича Клатухина есть Мельхиоровый. Он мне показывал, сообщал Тальников. Мельхиоровый-то лучше серебряного. Нет искушения его заложить, и он всегда может быть при тебе. — Да ты Тальников поумнел что-то. А как же... Захохотал Тальников от удовольствия. — Так ты справься завтра, что Мельхиоровый венок стоит, а послезавтра я возьму в кассе деньги и пошлю тебя купить его, — сказал Лагорский, погрозил ему пальцем и прибавил. — Но, пожалуйста, чтобы весь этот разговор был между нами. — Господи, да за кого вы не считаете-то, Василий Севастьянович? — воскликнул Тальников. — Ну, то-то. А без всего этого нельзя, немыслимо. Необходимость доставляет. Не могу же я ударить в грязь лицом перед каким-нибудь лезгинцевым. Тот гайер по кабинетам ломается и читает. У того кабинетная обеденная публика приятели. Вот они ему и поднесли подарок. А у меня ничего этого нет. Понял? — Да, конечно же, Василий Севастьянович, — отвечал Тальников. — И ведь, в сущности, все бенефицианты это делают. Все делают, но только, разумеется, тайно. Раздался стук в двери с лестницы. — Кто там? — крикнул Лагорский. — Самовар, что ли? — Василий Севастьянович Лагорский дома? Может он меня принять? — послышался женский голос. Лагорский встрепенулся. — Кто вы? Что вам угодно? Я дома, дома! — отвечал он. — Я Щуровская. Вы приказывали зайти, чтобы читать роль. — А, пожалуйте, пожалуйте, добренькая моя, очень рад. Лагорский бросился к зеркалу и поправил ворот сорочки. Тальников побежал отворять дверь. В комнату вошла Щуровская с книгой в руке. Нус, присаживайтесь, миленькая барышня, присаживайтесь и займемся вашей ролью, — сказал Лагорский-Щуровский, сколь возможно, ласковее. — Ведь роль-то Кордели совсем ахвая. Ее провалить жалко, а если ее сыграть только сносно, это поможет вам выдвинуться. — ох дай-то бог! — улыбнулась она. — А то вы не поверите, как мне вообще трудно. — То есть что это трудно? В денежном отношении, что ли? — Да и в денежном, и вообще. Приглашена на 60 рублей в месяц, а теперь вдруг предложили только половину. Живу я с другой актрисой Вельской. — быстро заговорила Щуровская. — За комнату платим 20 рублей. Пить есть надо, башмаки. Вот уж я пригласила к себе третью жилицу Максимова, чтобы подешевле. Ну, хозяева сердится. Вот если бы вы читали так же смело, с таким же убеждением роль Корделии, — перебил ее Логорский, — как сейчас говорите, было бы и достаточно. Смотрите, какой у вас светлый взгляд, какие оживленные глаза. — — А на репетиции вы вниз смотрите, вы, опустя глаза, читаете. — Мне так стыдно, мне совестно, на меня так все смотрят, все думают, что я нахалка, что я выскочка, в особенности Малкова. А ведь вы сами знаете, Василь Севастьянович, выскакивал ли я, просил ли я эту роль, вы сами мне ее предложили. — Вот так, вот так, запомните это выражение вашего лица. «Запомните и примените кроли Корделии». «Встаньте теперь, встаньте, поднимитесь со стула и, не меняя выражение глаз, читайте вашу роль из сцены со мной в лесу. Читайте, вы знаете вашу роль». Щуровская встала и начала читать. Лагорский любовался ею и одобрительно бормотал. «Так, так, совершенно верно, правильно. А на Малкову вы не обращайте внимания». «Прежде всего она женщина, а уж потом актриса, и как все женщины и актрисы, с язвинкой», — прибавил он. «Вы знаете, что актриса на актрису в редких случаях смотрит на сцене с доброжелательством?» «Ну ладно, продолжайте, продолжайте. Тон верен. Выражение лица правильно. Не опускайте, не опускайте голову. В данном случае застенчивости не нужно. Мишка, суфлируй. Подавай». Обратился он к Тальникову, поднялся со стула и стал отвечать на реплики Щуровской. «Ну, монолог свой я пропускаю, а вы продолжайте. Так-так, не опускайте голову. Ну, какая же это у вас скверная привычка?» Тальников сидел и суфлировал по книжке, принесенной Щуровской. «Теперь как вы должны стоять около меня?» «Вот как вы должны стоять», — продолжал Лагорский, — Поставил Щуровскую и сам встал около нее. «Запомните же свое место. И громче, и смелее говорите. Застенчивости же совсем не надо. Перед кем вам быть застенчивой? Вы разговариваете с сестрами, с которыми вы не сходитесь с характером. Вы разговариваете с отцом, которого вы любите, и перед которым вы ничего худого не сделали. А на Малкову на репетиции вы не обращайте внимания», — повторил он. «И на этого как его...» — Но, с позволения сказать, осетинцева не обращайте внимания. Я говорю о нашем пресловутом любовничке. Это прежде всего идиот, нахал и мерзавец по отношению к женщинам. Ну, ладно, теперь легкий перерыв. Вы чаю не хотите ли, кофе? Тальников нам сейчас все приготовит, — предложил он Щуровский. Нет, благодарю вас, — отвечала она. — чего же, не стесняйтесь. — Женщины вообще любят кофе. Выпьем и мы с вами. — Тальников, кофе. Да достань сыр, масло и колбасу, — скомандовал Лагорский. Тальников положил на стол книгу. — А когда-то ведь я суфлером был, — пробормотал он, улыбаясь и уходя к себе в коморку за кофейником и бензиновой лампой. — И таким же плохим, как и актером, — сказал ему вдогонку Лагорский и прибавил, обращаясь к Щуровской. — Но он добрый, малый и хороший товарищ. — Пардон, милая барышня, теперь рассказывайте мне, как вы попали на сцену. — Вы из любительниц? — Виноват. — Да вы барышня или... Щеропская потупилась. — Как вам сказать? Да, я девушка, — отвечала она. — А что же обозначает ваше выражение «как вам сказать?» — допытывался Логорский. «Я девушка, но у меня был роман». «С актером?» «С актером», — кивнула ему Щуровская. «О, узнаю тебя, русская актриса. Почти все на один покрой», — воскликнул Лагорский. «И за этим актером вы бросились на сцену?» «Да-да». «Из любительниц? Играли что-нибудь в клубе?» «Из любительниц? С вами я буду откровенна». Вы мне кажетесь таким милым, добрым и симпатичным. Вы талант, большой талант. И, наконец, все то, что вы для меня делаете, снизошли к моему ничтожеству в трупе. «Бросьте прелюдии», — перебил ее Логорский. «Теперь для меня все ясно. Это самая обыкновенная история. Вы убежали с этим актером, так? «Да, убежала из родительского дома», — рассказывала Щуровская. Мои родители довольно состоятельные, простые люди купеческого звания. У них есть домик в провинции. Вот-вот, порядок известный. А затем этот актер вас бросил. Он обещал на вас жениться и бросил. И вы его считаете мерзавцем. Он и не мог на мне жениться, потому что оказался женатым, хотя вначале говорил, что он холостой. Когда я узнала, что он женат, что он обманул меня, я пришла в ужас, в негодование, и уж не могла его любить, и возненавидела его. я переписывалась с матерью, уверяла ее, что мы приедем обвенчанные, просила заступничество перед отцом, и вдруг я захворала, серьезно захворала, и во время болезни продала все, что у меня было. — Не рассказывайте, знаю, — остановил Щуровский Лагорский. — Конец я знаю, — Затем поехали обратно к родителям и вас не приняли. Я писала об этом матери, просила ее, но мать ответила, что отец убьет меня. И началось ваше странствование по провинциальным театрам. Я всего только на третьем месте. Без подготовки, без направления, без покровителя везде не успех, так? О, сколько навязывалось в покровителе и среди актеров, и так. Но ну, я раз была потрясена, и уж не могла, не доверялась. Да и в первый раз, если б я знала, что он женат... А не будь этого актера, не пошли бы на сцену, не сделались бы актрисой. Ну Зачем же мне? Я продолжала бы играть в нашем любительском кружке. Мать и отец мне не запрещали. Я жила в довольстве. — Представьте себе, вы, может быть, тысячи первая, — сказал Щуровский-Лагорский первая. Все актрисы так, но ну, может быть с небольшими вариантами, а так. То есть, собственно, есть два разряда. Одни бегут от мужей с этим мерзавцем, ведь вы его считаете за мерзавца. Одни от мужей, а другие из подродительского крова. Как вы это все знаете? Удивлялась Чуровская. Практичность. Давно шляюсь по провинциальным сценам. Пусть мне актриса только намекнет о начале своей сценической карьеры, а я ей уж доскажу продолжение, — похвастался Логорский. Вдоль и поперек знаю. А без покровителя или защиты со стороны мужчины на сцене, миленькая моя, служить трудно. Почти невозможно выдвинуться. Обидят, затопчут, никакого хода не дадут. Особливо, если баронька не зубаста. — Да и зубастая ничего не поделает, — закончил он. — Кофе готов, — проговорил Тальников, внося кофейник. Пили кофе. Лагорский сидел против Щуровской и любовался ею, как она прихлебывала с ложечки. — Миленькая, свеженькая, бледна только немножко, — думал он. — А глаза-то какие большие, и не а большие. — И с поволокой. Это то, что народная поэзия называет «глаза с поволокой». — А позвольте задать нескромный вопрос. — Который вам год? — проговорил Лагорский с улыбкой. — Мне на днях будет двадцать два года, — отвечала Щуровская. — Молоденькая, это ведь не по дамскому счету настоящие года, — меркнуло у Лагорского в голове. — Не по-дамскому, а по-настоящему. Таких лет актрисы редки. — Но вам здесь в труппе не выдвинуться, Клавдия Петровна, — произнес он. — Клавдия Петровна, кажется? — Да, Клавдия Петровна Луганова. Щуровская моя фамилия не настоящая, — отвечала она. — Не выдвинуться, сыграете Корделию и на этом покончите. Хотя на такие роли в труппе теперь актрисы нет, — Жданкович ушла. — С вашей помощью, Василий Севастьянович, с вашей помощью. Вы такой добрый, вы меня заметили. — Да не я вас заметил, а режиссер Утюгов. Он мне на вас указал. — Ах, этот Утюгов, бог с ним. Щуровская вздохнула. — А что, волочится, пристает? Он ужасный волокичка. весь облысел от волокитства, сказал Лагорский. Проходу мне не дает. Знаете, он уж вчера был у нас с визитом, и я на силу его выжила. Узнаю, узнаю. Порядок известный. Общая участь всех маленьких и миленьких артисток, но только миленьких. Хотите, Клавдия Петровна, я ему дам трепку? Вдруг вызвался до сего времени молчавший Тальников и весь покраснел. Мне что? Мне все равно... Пускай саживает на выходные роли, я за ролями не гонюсь. Лагорский захохотал. <связывая> «Скажите, какой рыцарь выискался? Видали вы его?» Воскликнул он и, махнув ему рукой, прибавил. «Оставь, Мишка, не твое дело, не ввязывайся. Пусть сама отбивается. Это ей даже хорошо. Закаляет в актерской жизни». — Ну, не знал я, не замечал, чтобы утюгов за вами приударял. — Да как же! Вчера приходил и даже предлагал, что он мне букет цветов поднесет. Лицо масляное, потное, глаза бегают, тяжело дышит. Бррр! Щуровская передернула плечом. Тут -то он мне и указал на вас для роли Корделии. Теперь мне понятно, — продолжал Лагорский. — Ну что ж, вот вам и зацепка, чтобы выдвинуться. Водите его за нос, будьте с ним ласковы, — советовал он Щуровской. — Человек он властный. — Не могу я этого, Василий Севастьянович, решительно не могу, да и не умею. Нет, уж я встану в трупе под вашу защиту. Вы человек добрый и тоже в трупе властный, талант. Я ведь не насчет материального хлопочу, как-нибудь лет это проживу. А чтобы по сцене немножко выдвинуться. Вы это можете для меня сделать. Вас, наверное, директора слушаются. <кхм> Должен вам сказать, что я вряд ли останусь в труппе. Это пока секрет, и я прошу вас не болтать, но я уеду, — проговорил Лагорский. — Куда? Когда? — быстро спросила она, и лицо ее приняло тревожное выражение. — На гастроли куда-нибудь. Я не могу служить за такое ничтожное жалование, какое предложили директора. Контракт нарушен, никто не смеет меня удерживать. А зачем я буду терять, если я на гастролях втрое больше получу?» «Боже мой! Ну тогда мне совсем крышка, тогда заклюют!» — проговорила, покачав головой Щуровская. «Совсем заклюют! А я на вас так надеялась!» — вздохнула она. — Ну, так вот вы режиссер-то и водите за нос, тогда не заклюют, — опять посоветовал Лагорский. Привыкайте быть настоящей актрисой. Большинство так делает. Режиссер — великое дело. — Голубчик, вы поедете по городам, вспомните обо мне. Порекомендуйте меня куда-нибудь на зимний сезон. Вы — талант, ваше слово — веско, ваша рекомендация — золото. Заговорила Щуровская, вскочила со стула, просительно и весело взглянула ему в глаза и схватила его за руки. — Это можно, — пробормотал Лагорский и подумал про нее. — Миленькая, совсем миленькая, свеженькая, свежее даже настиная. — И напишите мне, напишите, милый, добрый мой. — Хорошо, хорошо, напишу. «Только еще раз повторяю, не болтайте, что я куда-то уезжаю. Держите это до поры до времени в секрете, а то узнают, так мне это может повредить. Ну, хорошо, давайте репетировать. Пройдем еще два-три местечка из вашей роли». И репетиция продолжалась. Лагорский то и дело останавливал Щуровскую в ее роли, читал ей, заставлял повторять, и она беспрекословно, без рассуждений его слушалась. — Как вы хорошо показываете! Какой вы хороший учитель! — говорила она с восторгом, и глаза ее блестели. Лагорский слушал и самодовольно улыбался. — А можно прочесть еще раз это последнее место? — спросила она. — Вы никуда не торопитесь. — Мне хочется хорошенько освоиться со всеми вашими указаниями. — Пожалуйста, пожалуйста. Щуровская опять прочла и спросила. — Ну что, как вы находите? — А теперь много лучше, много лучше. Но не забудьте все это во время спектакля. И главное — играйте. Играйте лицом, играйте фигурой. Вперед сообразите, что вам делать с руками, — учил лагорский «И вообще не стойте без движения!» «Я постараюсь, Василь Севастьянович! Ах, если бы только мне хорошо сыграть!» Всплеснула она руками. «Какую бы я свечку поставила!» «И помните, что не следует опускать голову. Это у вас самая дурная привычка. Во-первых, через это пропадает голос, публика тогда плохо слышит, а во-вторых, это вообще нехорошо». «Заставьте себя смотреть на первый ярус ложь, а актеру или актрисе смотрите прямо в лицо и слушайте, когда ведете с кем-нибудь сцену. Вот как я вам Дабичу показывал. Великое дело для актера или актрисы уметь слушать на сцене», — закончил лагорский Щуровская уходила и тщательно завертывала свою книгу и роль в газетную бумагу. «Теперь когда же прикажете к вам прийти?» — спрашивала она, надев свои сильно поношенные перчатки. — Завтра вы заняты в спектакле? — Только в первом акте. — А я сам кончаю во втором. Приходите после спектакля. Напьемся чаю, закусим, чем Бог послал, и пройдем сомнительные места. Сможете? — Ах, боже мой, да разве можно так спрашивать? — воскликнула Щуровская. — Я когда угодно по вашему приказу. Вам-то только не надоесть бы. Они распрощались. Она подала руку Итальникову. Тот чмокнул ее руку между перчаткой и рукавом ее кофточки и сказал. — А я за вас горой. Только мигните мне, и я кого угодно отчитаю, а то так и в ухо засвечу. — Рыцарь, совсем рыцарь! — подмигнул на него Логорский-щуровский. Только что удалилась Щуровская, на деревянной лестнице послышались шаги и показалось Малкова. Прежде чем поздороваться, она обвела подозрительным взором всю комнату. — А я к тебе нарочно, чтобы сообщить, что о твоем отъезде на гастроли говорит вся труппа, — начала она, садясь. — Напрасно ты думаешь, что это для кого-то тайна. А все это твоя жена разболтала. Она больше некому. — Слухи идут прямо из Карфагена. Я разденусь и посижу у тебя. Повесить мою пальто у Тальникова можно? — спросила она. Ей хотелось заглянуть и в коморку Тальникова. Она узнала, что Щуровская пошла сюда, ей хотелось видеть ее, и ревности она подозревала, не спрятал ли Лагорский туда Щуровскую. Лагорский тотчас же понял это и, улыбаясь, сказал. — Иди, повесь и посмотри. — И там нет. — Ау! Была да сплыла. А была. Ты ведь ищешь Щуровскую? Нарочно для этого и пришла, но не застала. Мы прорепетировали, и она пошла домой. Малкова презрительно скосила на него глаза и произнесла. — Дурак! Совсем дурак! Началась сцена легкой перебранки. Тальников схватил шляпу и убежал из квартиры.